Глава 4.3 Закончив наносить на тело пациентки предоперационную разметку, хирург обернулся и бросил взгляд на экран. Вживленный девушке чип Теперь отслеживал ее жизненные показатели и самостоятельно регулировал дозу поступающего в кровь анестетика. Можно было начинать. Мужчина взял в руку лазерный скальпель. Отсечение лишней ткани лучше было производить именно им. И подумал про себя, что испытал бы, наверное, невероятное облегчение, лишившись таких ушей. Три-четыре шва – и радары превратятся в аккуратно оформленные ушные раковины. Хирург так сосредоточился на предстоящей работе, что не услышал, как раскрылась дверь. Но крик коллеги и грохот, с которым тот повалился на пол, уже отвлекли на себя его внимание. Что-то резко толкнуло мужчину в руку, и он выронил свой инструмент. В следующий момент лицо хирурга скривилось от боли. В плече у него прочно угнездился нож. И прежде чем пострадавший успел осознать происходящее, второй такой уже вонзился ему в сердце. «Стоять!» – рявкнул Сенджа, бросаясь к последней жертве, и безжалостно перерезал лаборантке шею. «Не порт сюрприз, милая!» Кровь запачкала ему плащ, но мужчину это нисколько не озаботило. Отбросив на пол пьющуюся в конвульсиях совсем юную девушку, он покрутил в руках средство связи, которым та попыталась воспользоваться, и кинул устройство в кресло. Ничего сообщить она не успела. «Значит, так ты намеревался спрятать от меня Габра, министр?» произнес Сэнджи насмешливым голосом и вынул из плеча хирурга нож. «Я, конечно, не такой виртуоз, но доделаю начатую работу». Мужчина поднес лезвие к одной из разметочных линий и слегка надавил. Оставленный на щеке кровавый след так взбудоражил его, что Сэнджи передумал убивать девушку. «Это будет слишком скучно». Пусть лучше гости Кмагана увидят Габро, бегающую по этому дому с оружием в руках. И пусть задумаются о том, что их министр плюет на правила общественной безопасности. А если Кмаган попробует сослаться на ее невменяемость, так пусть докажет. Сэнджа коварно улыбнулся и вынул внутривенный катетер. Пусть объяснит, как... Одетая в дорогой корсет Габра вообще появилась у него в доме. Мужчина окунул пальцы в натекшую с трупа кровь и опустил их кодами навеки. Медленными, вдумчивыми движениями он очертил вокруг глаз Габра темные круги, очень похожие на пятна, украшавшие его собственное лицо. И с довольством заключил, что так гораздо лучше. «Не стоит скрывать свою истинную сущность!» Девушка начала приходить в себя. Правое ухо сильно зудело и кровоточило, но руки оказались прикованы к столу, и она только беспомощно сморщилась от боли. «Не торопись так! Голова закружится!» предостерег Сэнджа заботливым тоном. «Открой сначала глаза!» «Отдышись, а я пока тебя освобожу». «Ты велел мне найти Астона», – прошептала Габро, борясь с туманом в голове. Она узнала его по голосу. «Все пошло не по плану», – ответил мужчина отчитывающим тоном. «Но мне даже понравилось». Сэнджа помог Кодами сесть. Запах крови тут же защекотал девушке ноздри, и она почувствовала легкий приступ тошноты. Пока Габро приходила в себя, он собрал с трупов ножи и старательно отер любимые орудия от крови. Кодама к этому моменту уже смотрела на мужчину ясным, но довольно-таки шокированным взглядом. Сэнджа улыбнулся. Как они сейчас были похожи. Вот только он был охотником, а она добычей. Мужчина подошел к столу, взял кодому на руки и перенес через запачканный кровью пол к самому выходу. «А теперь беги!» – произнес он, вкладывая девушке в руку скальпель и с силой распахнул дверь. В коридоре Кодома почти сразу столкнулась с Эстой. Женщина машинально схватила ее за плечо, но отчитать не успела. Пытаясь освободиться, Габро слишком сильно махнула рукой, и скальпель рассек помощницы министра Скулу. Обе в шоке отпрянули в стороны, и Эста в ужасе вскрикнула. Глаза Кодома сейчас горели тем самым дьявольским огнем, Который так пугал женщину во взгляде Сэнджа. Уйди с моего пути, если хочешь жить! Серьезно произнесла Габро, осознавая, каким полезным инструментом теперь располагает. Адреналин придал ей сил, и Кодома, не раздумывая, побежала в сторону сада. А помощница министра так и осталась стоять на месте. Даже появление Сэнджа не сразу привело ее в чувство. «Мы там немного напачкали», – произнес мужчина виноватым голосом. «Убери!» Эста молча повиновалась и шагнула уже было в комнату, но вид жестоко убитых вернул ей дар речи. Женщина снова вскрикнула и схватилась рукой за дверной косяк, чтобы не упасть. За, за. Зачем вы дали ей сбежать? Прошептала она сдавленным голосом. Хочу немного поохотиться, ответил Сэнджа, демонстрируя женщине один из своих ножей. Да, и интересно, как она будет действовать в сложившейся ситуации? Она сумасшедшая! Мужчина кивнул и галантно усадил Эсту на пол. После оглянулся, чтобы убедиться, что их никто не видит, и сам опустился рядом. Женщину так и трясло от ужаса. Поэтому прежде чем начать говорить, Сэнджа одобряюще погладил ее по руке. Вредно так нервничать. «Ее поведение – это ваша скмаганом заслуга». Начал он. «Думаешь, я просто так разработал все эти правила обращения с Габро? Просто так изобрел психокоррекцию? Они – инструмент. А любой инструмент, да будет тебе известно, при неправильном использовании может нанести травму. Пока работают, Габро безобидны». Но не стоит нагружать их задачами, к которым они не приспособлены. Мужчина заглянул Эсти в глаза, чтобы убедиться, что его слова достигли адресата. «Зачем вы мне это говорите?» – спросила она, вздрагивая всем телом. «Не бойся, женщина!» – успокоил Сэнджа. «Тебя я пока не трону!» Ты слишком хорошо выполняешь свои обязанности, а вот начальник твой нет. Втолкуй ему, что каждый должен делать ту работу, которая ему по силам, иначе все может кончиться очень плачевно. Еще я хочу, чтобы ты правильно оценила риски. Помни, жизнь это игра, в которой мне нет равных. Эста сдержанно кивнула, но в глазах ее читалось сомнение. Женщина слишком долго пробыла среди политиков, чтобы верить в такие заявления. Сэндж простил ей эту слабость. Он молча поднялся на ноги и неспешной походкой направился в сад. Мужчина уже предвкушал, как будет выслеживать Габро, и что потом сделает с ней и мятежным министром. Однако они оба недооценили Кодому. Кмагана подвело желание подчинить ее себе, а Сенджа – уверенность в том, что эмоции возьмут над ней вверх. Габра действительно хотела выбежать из здания, но быстро поняла, что общепринятым путем пользуются многие, и ее могут задержать. Пока жила здесь, девушка хорошо изучила план дома. В том числе тайные ходы, и сейчас воспользовалась одним из них. Она рассудила так Если Кмаган не поймал Нессиса с поличным, значит мужчина сейчас должен быть на пути в порт, потому как сам признался, что не готов тягаться с влиятельностью министра? Если же поймал, для нее это ничего не меняет. Ведь даже в этом случае Кмаган скорее всего не станет ограничивать свободу гостей, а те вряд ли захотят скоро возвращаться домой. Значит, можно воспользоваться одним из гостевых шаттлов, чтобы покинуть дом. Они неименные и активируются от чипа, который ей как раз сегодня имплантировали. Определенную опасность, правда, представляла Эста. Но когда она сообщит начальнику о случившемся, Тому все равно понадобится время, чтобы предпринять меры по задержанию беглянки. И чтобы сбить их обоих с толку, Кодома решила действовать нелогично. А именно, творить на своем пути настоящий хаос. Все, что могло быть опрокинуто или разбито, очутилось на полу. А одну из незапертых комнат Габра распахнула Настиш и выбросила в коридор некоторые из вещей для пущей убедительности. После девушка вошла уже в отведенные ей покои и аккуратно притворила за собой дверь. Рабочая панель призрачно поблескивала в сумраке помещения. Процент совпадения орбит поднялся до 30. Кодома безразлично прошла мимо, включила воду и умылась. Чтобы не тратить время на переодевание, она разрезала одежду вдоль шва и бросила на пол рядом с ванной. Та уже до краев была наполнена водой. И жидкость тонким потоком хлынула на пол, превратив ванну в сплошной водопад. Габра не обратила на это внимания. Мысли ее в тот момент были сосредоточены на врученном сендже предмете. Сжав скальпель в руке, Девушка подошла к своему рабочему месту и со всей силы вонзила его в панель. Экран потух, и Кодома испытала необъяснимое облегчение, словно бы и не занималась все это время спасением Коджара. Без символов на виртуальной карте эта удаленная планета и опасный астероид стали казаться девушке просто выдумкой Кмагана способом удержать ее подле себя. Габра заперла комнату, подставила к двери стул и направилась к окну. Эта часть дома располагалась ближе всего к посадочной площадке. Нужно было всего-то спуститься со второго этажа и преодолеть сотню метров посаду. Самой функциональной одеждой для такой цели ей показалась пижама, и, кодом и не раздумывая, выбросила вещи в окно, потому как спускаться вниз по витиеватому фасаду она предпочла голой. Придя в себя после не слишком аккуратного приземления, девушка оделась и легкой трусой направилась к шатлам. Она начала чувствовать слабость и спотыкалась на ходу, но внутренний голос твердил, что останавливаться нельзя. Подойдя к площадке с тыльной стороны, Габра выждала удобный момент и заскочила в ближайший транспорт. Система поприветствовала новую пассажирку и запросила координаты точки назначения. Кодома сообщила, что ей нужно попасть в порт. «Уточните местоположение». «Ближайший сектор частных вылетов». «Запрашиваемый вами объект не обнаружен». Кодома попыталась вспомнить, что говорил Кмаган, когда они направлялись в его офис вместе. Но потом сообразила, что полеты на поверхность планеты были привилегией управленцев и производились поэтому с обособленной станции. Девушка начала думать дальше. «Найти Нессиса Алтиса и следовать за ним», – велела она. «Подтверждено». Шаттл герметизировал двери и начал плавный набор высоты. Габра без сил опустилась на сиденье, прислонила голову к стеклу и проводила пустым взглядом дом министра. Кодами было все равно, как охрана отреагирует на незарегистрированный вылет, что станет с Кмаганом и как спасший ее мужчина попал к нему в дом. Девушка поняла, что слишком устала от правил и этой мнимой свободы самостоятельно принимать решения. Первый раунд игры на выживание она выиграла. Выбежавший на площадку Сэнджа проводил удаляющийся шаттл взглядом и громко рассмеялся. Все-таки умом он свои творения не обделил. «Твое счастье!» в том, что знала этот дом лучше меня», – произнес мужчина, хитро сощуриваясь. «Не представляю, что за мысли у тебя в голове, Кодома, но так даже интереснее играть. Обещаю передать от тебя привет Астону».